Удур провел Добрыню до берега чуть ли не по суху. Лишь в самом конце пришлось проплыть метров двести до чахлых плавней, начинавшихся ниже устья Хрустальной. Доведя Добрыню до пойменного леса, Клот остановился и произнес «Дальше плохо». «Почему?» «Дальше мне трудно не показывать себя. Тебе тут легче, тут нет воды». Тут сухие глаза, я не могу видеть сухой взгляд. Тфу ты, ну что не день так, новости. Ты не можешь незаметно продвигаться по суше? Я не могу незаметно, я большой. Меня прячет вода, тут нет воды. Меня не спрятать без воды. Добрыня, прикинув, как огромный клод пытается красться через пустоши и вырубки, Понял, что тот в чем-то прав. Спрятать такую тушу от чужих глаз непросто. Ладно, Удур, спасибо тебе огромное, что спас и помог. Возвращайся теперь к своим, дальше я сам как-нибудь. Гигант после таких слов должен был по своему обыкновению молча развернуться и деловито потопать к плавням. Но он продолжал стоять, уставившись куда-то сквозь Добрыню. Удур? Что такое? Я буду на песчаной косе, возле слияния двух рек, и там будет наш народ. Там высокий тростник, нас не увидят, вода спрячет. Мы будем ждать тебя. Твои враги стали нашими врагами. Вот это номер. Клод, похоже, предлагает помощь, военную помощь. Неужто он не понял, в какую ситуацию попал Добрыня? Вряд ли сумел понять все. Но наверняка понял достаточно, чтобы принять такое решение. Островитяне немало добра сделали речному народу. Не зря клоты со всей Фрионы сюда переселяются. Здесь они чувствуют себя в безопасности. В других местах все не так. Рыжих гигантов истребили Почти повсеместно. Их не любят ни ваксы, ни люди, ни хайты. Возможно, земляне последний их шанс на выживание. Похоже, аутизмом клоты все же не страдают. Вполне правильно мыслят. Ладно, удур, спасибо тебе еще раз. Если мне понадобится, если мне понадобятся ваши воины, я дам знать. Вы, главное, никому не рассказывайте, что спасли меня. Мы не скажем никому. Мы не сможем это сказать. Как это не сможете? Нас никто не увидит. Нас скроет вода и тростник. Мы будем там ждать твоего слова. Ты сможешь нас увидеть, а другие нет. Если нас увидят твои враги, они тоже никому не расскажут. Вода спрячет их слова. Или земля. Понятно. Неплохо было бы, если бы вы спрятали Гнатова или Абая. Ну ладно. Удачи вам. И спасибо еще раз.